Двенадцатое. О целях науки. Как же так? Нам говорят, что высшая цель науки — доставить человеку как можно больше удовольствий и как можно меньше неприятностей. Неужели удовольствия и неприятности связаны так прочно, что если кому-то очень хочется одного, то он обязательно получит и другое? И неужели тот, кто пребывает в небесном восхищении, должен непременно думать и о смертной скорби? Наверное, так оно и есть. Во всяком случае, стоики верили в это и были последовательны, когда требовали от жизни малого, дабы не пришлось много терять. Известная сентенция «добродетельный человек, самый счастливый на Земле», была не только прописной истиной для масс, в ней был сокрыт тончайший казуистический смысл, понятный только умам утонченным. Но и сегодня вы еще можете выбирать. Либо вы хотите иметь как можно меньше неприятностей, то есть чтобы все протекало безболезненно. Честно говоря, социалистам и политикам любых направлений следовало бы обещать своим сторонникам нечто большее. Либо вы хотите иметь как можно больше неприятностей, как плату за возможность испытать во всей полноте все самые утонченные. доселе неизведанные удовольствия и радости. Если вы решитесь избрать первый путь, то есть захотите свести к минимуму болезненную восприимчивость людей, то вам придется одновременно и жить, и подавить в себе способность наслаждаться. В действительности же при помощи науки можно добиться достижения обеих целей. Быть может, ныне эта наука более известна благодаря своей способности лишить человека наслаждений, сделать его более холодным, уравновешенным, спокойным. Но, кроме того, в ней могут быть открыты и иные возможности. Например, способность причинять страшную боль. Но именно это, быть может, позволит обнаружить ее противоположность, ее невероятную способность открывать новые звездные миры неземной радости.